И и лед покрыли земляные стены темницы. Пол устлан промерзшей скисшей соломы, воняющей мочой и гнилью. Волк сапогом сгреб ее в угол, порешив, что там теперь отхожее место. Низкая дубовая дверь больше походила на лаз, а за ней на сотню сожжений темный земляной ход, как под награем. Веревки снова стянули запястья и лодыжки. Но хоть в этот раз руки к ногам не привязали, и то хорошо. Один леший, из темницы не выбраться. Волк сидел на полу, глядя на решетчатое оконце под потолком, и радовался, что ему оставили тулуп. Зубы стучали от холода. Тусклый холодный свет почти не доставал до пола. Лана, как же теперь быть? Нужно увести Трифа по ложному следу. Права Яра. Об усуде, мести и грате придется забыть. Если привести Лану в грату, то в лучшем случае обоих сожгут на костре. Это ли она имела в виду, когда говорила, что суждено ему забрать ее жизнь? Громко ударил затвор, и с тяжелым скрипом отворилась дверь. В темницу шагнул растрепанный тюремщик. Он с порога бросил грязную железную миску с сухарями, размоченными в воде, как те, что дают псам. «Обед», — объявил мужик, — «и ужин тоже. А это... к тебе гость». Он вышел за дверь, и в темницу вошла Живьяра. «Ты?» — волк радостно встал. «Не нужно было тебе возвращаться», — покачала головой Живьяра. «Держи». Она протянула волку, шерстяное покрывало. «Благодарю. А как ты сюда прошла? Я же тоже пока еще княжеская ведьма. Могу и договориться, и подкупить немного. Этот, она указала на дверь, обшарил меня всю и одеяло семь раз пересмотрел, все извертел. Как бы я тебе сюда чего лишнего не принесла? Холодно же, околеешь до завтра. Как ты узнала? Тебе нельзя сюда, коли узнают. И что же? Мне и так тут не невмоготу уже глядеть, Как девочку мою, во зло склоняют. Да и до тебя доберется холодная баба. Могу я хоть одно доброе дело сделать, прежде чем сгину безрадостно?» Княгиня меня призвала. Все спрашивала, правда ли ты был ранен и сильно ли. А потом Трифон сказал, что в темницу тебя бросили. Славный он парень. «Да уж», — обреченно согласился Волк. «Он уверен, что холодная ведьма даренку сгубила. А я привел в Грату холодную ирун. «Не знаю». — покачала головой старуха. — Я лечила раны Даренки, но ничего не помогала. Мы так и не успели понять, отчего с каждым днем ей все хуже. Может, Трифон и прав. И холодная ведьма тут постаралась, но не ты. Трифон думает иначе. Даренка облагословлена духами. Как же Эйрун к ней могла подступиться? — Не знаю, милок. Не доводилось мне раньше с холодными ведьмами якшаться. Но неужто я не признаю след тьмы? Тьма извела Даренку. — На, вот лучше. Старуха досталась за пазухи две печеных репы. Поешь чего нормального. И вот, она сунула волку ломоть ржаной лепешки. Спрячь только и укройся покрепче. Глядишь, завтра полегче будет. Будет тут. Пойду я. А то у меня никакого золота не хватит с этим дурнем расплатиться. Главное, не падай духом. Ты хороший человек, помни об этом. Мне бы твою уверенность. Ты можешь сейчас и не верить. Главное, я верю. Даренка верила, и она тоже верит, иначе бы не благословила тебя. Живьяра протянула руки и крепко прижала к себе волка. От ее объятий веяло с живым согревающим жаром, как от ланы. После долгих часов в промерзшей темнице, казалось, в жизни не было ничего слаще. — Пока, милок! — Живьяра с материнской лаской глядела на волка. — Надеюсь, больше не свидимся. — Прощай, мать! — сдавленно улыбнулся волк. Одеяло живьяры согревало, как объятия. Волк закутался в него, сверху надел тулуп, обмотал кушаком и задремал, прижавшись к обледенелой стене. Старуха была права, не стоило возвращаться. Он так и не отыскал косого инга, не смог даже приблизиться к усуде. Только убедился, что дитя, кое-его вынашивает княгиня, вовсе не княжич, но этого никто не узнает. Стоило ли ради этого так подставлять Лану? На другой день Трифон сам пришел за ним. Он высоко задирал бороду, глядя, как тюремщик неуклюже выталкивает волка в крошечную дверь. Время клонилось к вечеру. На черном дворе стояли запряженные сани с кибиткой. Внутри громко веселились и улюлюкали люди Трифона. Весь черный двор вышел поглазеть на пленника. Бабы и мужики стояли на порогах своих изб, не решаясь мешать с бором. Они перешептывались, тыкали пальцем, качали головами. «Мам, а это псарь?» — прозвенел громкий детский голос. «Псарь!» — кивнул в ответ крепкий мужик. «Аль, дружинник! Кто же его теперь поймет? Вон, а как жизнь его кидает-то!» В воротах дружинного двора толпились дружинники. Старый Иван потирал костяшки кулаков, а Рон и Калыван с довольным видом наблюдали, как увозят псаря, позорившего дружину. На крыльце стояла Усуда. Из-за ее спины белым призраком выглядывала Эйрун. «Лезь давай!» Трифон подтолкнул Влоксана к саням. Волк заглянул в кибитку. Мать! Шилка и Мирлот уставились на него щелись во весь рот. Владвес сидел, уставившись в крупную книгу, и даже не поднял глаз. «Здорово, пришли, заржал Шилка. «Оп, кр, -р -р», кашлянул Мирлот. «А вот и наш приятель!» «Чахоточный, что ли?» — брезгливо смущился Трифон. Иди на козлы тогда!» «Вас в дружине манером-то не учили, погляжу!» — проворчал Мирлот. «Отвали!» Владвес поднял глаза. «Делай, что говорят, Мирлад!» и обратился к Трифону. «Ты моих людей не обижай!» Трифон затолкнул волка в кибитку, кинул сверху одеяло, овечью шкуру и велел Мирладу. «Трогай!» Шилко уставился на волка и весело спросил. «Что, дружинник, теперь в немилости у князей?» Волк молчал. «Милость штука изменчивая!» ответил Трифон. — А ты, гляжу, недалеко успел от гроту уйти, что вас отыскали уже к утру. — А что нам? — веселился Шилка. — Мы в торговом конце были, нам столько серебра отсыпали, что можно было и отдохнуть чуток. А что еще делать-то? — Например, помолчать, — смирил его холодным взглядом Владвес. — То же дело, — согласился Шилка и картинно закрыл рот. — И что же, княжи люди даже не спросили, где вы сыскали такого важного преступника? — спросил Трифон. Им было велено серебра под шапку, а не вопросы задавать, — отмахнулся Владвес. «Я буду благодарен за тишину», — он указал на книгу. «Хорошо, только скажи, долго ли ехать? Завтра к вечеру будем на месте, ежели нигде останавливаться не станем». Трифон задумчиво отвернулся, глядя на уходящие вдаль башни княжеского терема. У городских ворот он спрыгнул с саней и пошел к начальнику стражи. Досматривать на этот раз не стали, — Отворили ворота и дальше уже мчали без остановок. Волк даже не подумал бы, что Трифон может быть настолько неразговорчив. Он лишь теребил белую повязку на запястье и задумчиво шевелил губами, не произнося ни звука. Оно и славно, на душе и без разговоров погана. Он обещал, что не вернется, дважды обещал и дважды обманул. И теперь жизнь Ланы действительно в его руках. А Усуда, наивная Усуда доверилась злу, И рун ничего удивительного, что холодная ведьма может быть коварной. Волк и сам не считал ее злой, и ни за что не поверил бы в это до вчерашнего дня. Шилка пихнул его в бок. Держи. Он протянул черствый хлеб. Поешь, а то главный ваш не велит нигде останавливаться. Так и с голоду подохнуть можно. И то был бы не худший конец, пробурчал Волк. Что? Волк покачал головой. Может, выдать Золану другую ведьму? но тогда замучают и убьют ее. Хуже того, повелят волку убить ее. А ежели Эйрун поймет, что это не та, так она и на лану может сказать, что не та. Убьет и еще попросит. Не нужно было идти к ней, подох бы тогда под дючком и не сгубил бы хорошего человека, хорошую ведьму. Кибитка неслась по снежному пути, изредка останавливаясь, чтоб шилка с Мерладом поменялись местами, и дальше скользила по снежным волнам, укачивая на сон. Под теплой овечьей шкурой было так хорошо. После суток в заледеневшей темнице волк согрелся только теперь и тихо дремал. Сквозь сон слышал, как тихо Трифон переговаривается с Мирлодом. «Это вы молодцы, даже не мешкали». «А поди худо! Кр! То нам шапку серебра отсыпали, а тут еще столько же платят. Теперь и дочерям приданое будет, и сыну избу отстроим. Хорошее дело!» Потихоньку разговоры сменились с сонным сопением. Даже с козел доносился тихий храп. Ежели извозчик не спит, то задремал уж точно. — Эй! — послышался тихий шепот Трифона. — Иди ложись, я поведу. Растолкал он возницу. — Нам куда? — На Шилевск, — сонно протянул Шилка. — Ну, славно, иди поспи. Шилка переполз в кибитку, улегся под бок волку и тихонько захрапел. За всю ночь никто не нарушил их покоя. Только Мирлот да Шилка по очереди выходили по нужде, И снова заваливались на сон.